Глава 31. Сиена почти уверена, что близка к смерти. Единственная причина, по которой я все еще дышу, это крошечный лучик, надежды, пробивающийся через осколки моей разрушенной жизни. Мой малыш. Каждый глоток воды, каждый кусочек тоста, который Мэдди заставляет меня съесть, предназначен для ребенка, а не для меня. Я не хочу оставаться в живых. Моя мама была права, я никчемная, и никто меня не полюбит. Я не заслуживаю этого ребенка. После нервного срыва в больнице я больше не проронила ни слезинки, ни одной. Я ничего не чувствую. Я снова соворачиваюсь калачиком и обхватываю живот руками, как будто цепляясь за единственную часть своей жизни, которая мне нужна. Кровать прогибается, и ко мне забирается Мэдди, которая тут же обнимает меня. И её тёплые слёзы капают мне на плечо. «Сиена!» Я знаю, что ты не хочешь, но мне правда нужно, чтобы ты со мной поговорила. Мне невыносимо смотреть, как ты угасаешь. Ты не проявила ни единой эмоции с тех пор, как я забрала тебя из больницы. Пожалуйста, Сиена, порадуй меня хоть немного. Дай знать, что ты все еще здесь. Я вот-вот расплачусь. Впервые с тех пор, как он ушел, я что-то испытываю. Я не знаю, что делать, Мэдди. Как мне жить без него? Как он мог так поступить со мной? Теперь я начинаю рыдать и не могу остановиться. Меня словно захлёстывает волна эмоций, которые я столько сдерживала. Как я смогу заботиться о ребенке, если я даже не могу встать с постели? Как я, по-твоему, проживу остаток своей жизни без него? Смогу ли я когда-нибудь снова обрести счастье? Скажи мне, помоги мне, что мне делать? Мое тело начинает дрожать. Мади обнимает меня крепче и кладет свою руку поверх моей, покоящейся на животе. Я всегда буду рядом сияно, обещаю, и никуда не денусь. Я буду помогать тебе на каждом шагу, но мне нужно, чтобы и ты себя помогла. Я люблю тебя, но не могу сидеть и наблюдать за тем, как ты себя чуть ли не убиваешь. Мое тело сотрясают рыдания, Слезы находят долгожданный выход. Я едва могу дышать, когда моя грудь разрывается в поисках воздуха. Мне так жаль, Мэдди, мне очень, очень жаль». «Ничего, Си, все будет хорошо», — шепчет она успокаивающе, гладит меня по волосам и позволяет выплакаться. Я плачу, пока не остается сил. Мир погружается во тьму, и я падаю в глубокий сон. Когда я, наконец, просыпаюсь, что-то подсказывает мне, что нужно принять душ. Пора сделать хоть что-то. И я слушаю нутро. Несмотря на то, что все тело болит, я иду мыться, и струи воды отвлекают меня от внутренней боли. Я снова разражаюсь страданиями и плачу до тех пор, пока не кончатся слезы. Я даже не забочусь о том, чтобы смотреть в зеркало, и я в курсе, что ничего хорошего там не увижу. Приняв и натянув леггинса и джемпер, я, наконец, решаюсь выбраться за пределы спальни. Медленными шагами я прокрадываюсь на кухню и включаю чайник. «Мэйди, хочешь кофе?» Кричу я и тут же жалею об этом, потому что ребра пронзает боль, вынуждая меня согнуться пополам. «Эй, не торопись, ты присядь, а я сварю», — предлагает Мэдди, обнимая меня за талию, и принимая мой вес на себя, помогает мне дойти до дивана. Я вдыхаю аромат кофе, желая прочистить дыхательные пути, и пар от напитка наполняет ноздри. «Как себя чувствуешь, Си?» — осторожно спрашивает она, ожидая, что я не выдержу. «Ну, я выбралась из комнаты, так что, думаю, это прогресс». Я вздыхаю, уставившись в чашку с кофе. «Ты думала, что будешь делать?» — уточняет она. «Ты о чем? «О ребенке Ты его оставишь? Расскажешь Келлеру?» А Жалч поднимается к горлу и попадает в рот. «Конечно, я оставлю его. И нет, Келлеру не обязательно знать. Я не могу допустить, чтобы он бросил и нашего ребенка. Я не понаслышке знаю, как это портит жизнь». — Ладно. Что ж, на следующей неделе тебе предстоит обследование. Надеюсь, скоро мы увидим малыша на экране. Ее волнение вызывает у меня улыбку. Думаю, медленно, но верно я смогу прийти в себя. Просто не уверена, оправится ли когда-нибудь мое сердце. Дэвид спрашивал, может ли он заскочить к тебе попозже. Ты не против? — Против. Не хочу никого видеть. Пускай заходит, — выдавливаю я. «Хорошо, тогда напишу ему. Наверное, будет приятно провести время с друзьями. Мы все хотим тебе помочь, Си». Я могу лишь кивнуть в ответ. Через несколько часов заявляется Дэвид, бросается к дивану и заключает меня в объятия. «Я так рад тебя видеть! Я скучал по тебе, малышка!» — говорит он, одаривая меня своей лучшей улыбкой. «Я по тебе скучала, вруя. Я не могу ни по кому скучать. Я ничего не чувствую». Он плюхается на диван между мной и Мэдди и закидывает руку мне на плечо, чтобы притянуть к себе. Прямо как когда-то делал Келлер. Это уже слишком. Комната начинает кружиться из легких будто выкачивают весь воздух. Чёрт, я так больше не могу. Убирайся. Что? Что? Что случилось? Поговори со мной, детка. Детка. Я вырываюсь из его объятий, вскакиваю на ноги, сверлю его взглядом и вижу, как его черты искажает обида. Одного слова хватило, чтобы довести меня до крайности. В голове звучит голос Келлера, и меня охватывает ярость. «Я сказала, убирайся!» — кричу я, падая на колени и пытаюсь отдышаться. ш Сиена, я рядом!» — шепчет Мэдди. «Я так не могу, Мэдди! Не могу так жить!» Она провожает меня до комнаты, помогает лечь в постель, укрывает одеялом и выключает свет. «Просто отдохни немного, я скоро зайду проведать тебя». Это последнее, что я слышу, прежде чем мой разум отключается. Думаю, единственное, что может меня исцелить — это время».